Глава пятая. Сижу в Ленинской комнате и сам себе удивляюсь. Нет, я все понимаю. Гормоны юного тела с одной стороны, а с другой – 70 с лишним лет общения с женщинами в различных ситуациях. Вот и получил. Ничего серьезного, но обидная мальчишка, что ты себе позволяешь, я от нее услышал. И ведь всего-то хотел поцеловать в щечку, а вышел чуть ли не скандал со всеми вытекающими. Я, когда вышел от Сопкина, сразу моткнулся на Федора. Этот вечно недовольный товарищ мне был не нужен, но как источник информации пригодился. Раскрутил его на адрес строительной конторы «Калужстрой». Заодно попросил рассказать самый короткий путь, если мне идти пешком. Пока впитывал информацию и запоминал путь, вернулся лейтенант и затащил меня в кабинет. Ничего нового он не сообщил просто положил на стол лист бумаги и начал спрашивать, как именно я поеду в Мурманск. Насколько я понял, это нужно для оформления билетов по линии милиции. Когда я разобрался в ситуации, то сразу пресек это дело, так и сказал, что передумал и буду поступать в Калужский строительный техникум. минус 5 расспросов и все, я свободен. Вылетаю в коридор, радостный и готовый к подвигам, а тут Катя. Ну, я на радостях и сказал ей, что буду учиться в Калуге, что спасибо ей за все. За ночь, за постель, за еду и вообще. Обнял и попытался поцеловать в щечку. Блин, отвык я, что сейчас совсем другие отношения. Это в нашем времени поцелуй в щечку ничего не значит. А сейчас это чуть ли не приглашение в ЗАГС. Вот и получил. По заслугам, что не говори. Правда, при этом екатерину напугал, но это уже так получилось. Поскользнулся немного, пытаясь увернуться от пощечины. Вот и рухнул, как с повязанный. Она испугалась, что сильно ушибла меня, раз я на пол упал. Вот и не разобралась и начала пытаться меня в чувство приводить. А я, наоборот, от нее пытаюсь подальше отползти, чтобы еще не получить. Короче, смех, да и только. На шум выглянул Сопкин. Оглядел место действия и вынес вердикт. Велор Тихий идет в ленинскую комнату, а Катерина зайдет ко мне. остальные работать и чтобы я никого не слышал. Народ моментально растворился во внутреннем пространстве здания. Мне же ничего не оставалось делать, как подчиниться приказу и пройти в комнату Там раз уж так вышло, начал опять листать подшивку газет. В этот раз – известия советов депутатов трудящихся СССР. Нормальная и информативно загруженная газета. Много всего, по-моему, лишнего, но это мое мнение. В нынешних реалиях – вполне ничего. Мое невольное одиночество внезапно завершилось. В комнату ворвалась разгневанная Елена Исенбаева в образе Катерины. Ну или наоборот, тут уж я ни в чем не уверен. Мне продемонстрировали маленький кулачок и пообещали в следующий раз отбить все руки, если позволю что-то в том же роде. Делая вид, что ничего не понимаю, но догадываюсь, я клятвенно пообещал, что впредь такого не повторится. Катя уставилась на меня и сказала... — Лейтенант Сопкин приказал проводить тебя в отдел кадров Калуж-Строе, помочь в устройстве на работу и проследить, чтобы по дороге ничего не случилось. — Ну и ладно. Хорошо, что так. Появилась возможность поговорить по дороге и расстаться друзьями. — Опять мы идем незнакомым путем. Да что ж такое-то? Минут десять я молча размышлял, пока не понял. Не появились еще знакомые ориентиры, к которым я привык с детства. Нет телевышки, которую в будущем видно отовсюду. Половина домов еще не построена. Да и что там говорить, если даже некоторых улиц пока нет. Вот и не узнаю. Ничего. Сейчас дойдем до центра, и все встанет на свои места. Старая Калуга, какая была, такой и осталась. Здание строительной организации располагалось в доме еще до революционной постройки. Отдел кадров был на втором этаже. Катерина, наплевав на все приличия и нормы поведения, вошла в кабинет без стука. Прямо как к себе домой. Я решил ни во что не вмешиваться, поэтому аккуратненько просочился за ней следом. Надо посмотреть сначала, в чем это мне решили помочь, а уж потом действовать самому, как привык в той жизни. Ух ты, как тут все запущено. Я что-то такое предполагал, но реальность оказалась гораздо интереснее. Не брали здесь учеников? Совсем. Хочешь устроиться? Иди в ФЗУ, учись и потом устраивайся. А брать неизвестно кого... Тратить время и еще платить за это деньги неохота никому. Такой вот пердюманокль. Дефицит кадров, конечно, присутствовал. Но требовались квалифицированные специалисты, а не ученики. Как вариант, можно устроиться подсобным рабочим. Но это совсем ни о чем. 95 рублей в месяц. И это при шестидневной рабочей неделе. Добавьте обязательные воскресники и сверхурочные часы. Не, ну на. У меня организм молодой, и ему требуется усиленное питание в купе с положенным отдыхом. На такую зарплату я не выживу. А если пойду учиться? Это же вообще ерунда получится. Для учебы много чего надо покупать. И это не тетради для школы. Здесь все круче будет. Поверьте, я знаю. Учился уже. Один ватман с миллиметровкой ни в одну копейку встанет. Я не говорю уже про всякие расходники типа чернил, туши и карандашей с перьями и рисфедерами. «Да До дофига чего придется покупать. Время сейчас такое. Ладно. Рано об этом. Надо на работу сначала устроиться, а то некоторые тут против детдомовцев что-то имеют». Но все решилось очень просто. Мне даже не пришлось прибегать к упоминанию голодного детства во время войны и невозможности приобретения профильного образования в детдоме. Для этого мне Катю и дали сопровождающие. Она нависла над этой владычицей трудовых книжек всем своим немаленьким ростом и тоном нетерпящим возражение произнесла. Сейчас вы берете документы товарища Тихого и оформляете его учеником Каменщика, а я схожу к вашему директору и поинтересуюсь, почему в отделе кадров до сих пор не ознакомлены с указом Совнаркома о трудовых коллективах и когда это будет сделано. Я знаю этот указ, начала сдавать позиции кадровичка, только все равно это не поможет, ни одна бригада его к себе не возьмет. «Почему?» – продолжая нависать над столом и специалистом по кадрам, спросила Катя. «Им самим делать нечего», – махнув рукой в сторону окна, ответила женщина. «Кирпича на все объекты не хватает. Когда его учить? Каменщики плотненько помогают, чтобы хоть как-то заработать». «Это не ваша забота», – сказала, как отрезала девушка с внешностью олимпийской чемпионки. «Займитесь оформлением. Все остальное оставьте решать мне». И уже обращаясь ко мне, добавила. «Велор, отдай документы и жди меня здесь». А я на минуточку загляну к директору. Катерина вышла из кабинета. Я же остался наблюдать, как в этом времени принимают на работу. Час меня промариновали в этом кабинете. Я заполнил три анкеты, написал три заявления и получил на руки список необходимых бумаг, которые мне еще необходимо донести, включая фотографии. Если бы не кадровичка, то я начал бы ругаться после первых листов анкеты. Но, видя, как эта женщина со спокойным лицом заполняет какие-то бумаги, списывает данные с моих документов, решил помолчать. Кабинет директора, скорее всего, находился в соседней комнате. Поэтому разговор моей спутницы с директором, особенно некоторые фразы, произнесенные на повышенных тонах, слышно было замечательно. Некоторые ответы слышно не было. Хотя почти весь разговор мы с кадровичкой слышали. Судя по напору и энергии Катерины, меня возьмут но с некоторыми условиями. Директор выкрутился и нашел лазейку, как не вызывать лишних разговоров. Это обязательный экзамен через месяц, перед сборной комиссией из передовеков Калуж-Строе, где меня проверят на профпригодность. А я что? Меня не спрашивают пока. Но я уже согласен. Сияющая, как золотая рыбка, Катя ворвалась в отдел кадров посмотрела, как заполняются необходимые документы и, нахмурив брови, пытаясь изобразить суровую и неприступную сотрудницу милиции, сказала. «С понедельника ты выходишь на работу. Сейчас идем обедать. Потом надо сфотографироваться». Подумала секунду и поинтересовалась у кадровички. «На пропуск в общежитии какая фотография нужна?» А ему что, еще и общежитие оформлять? Выпучив глаза так, что они стали касаться стекол очков, спросила сотрудница отдела кадров так в нашем мест нет. Ребята спят по пять человек в двухместных комнатах. Куда мне его девать-то? С этим делом, Катерина с ухмылкой и превосходством посмотрела в лицо спорщицы. Разберусь сама. Вы главное направление оформите, и, если не трудно, позвоните коменданту. Предупредите его. Ее, поправила тихим голосом кадровичка. Там комендант женщины. Значит, позвоните и предупредите ее, завершила разговор моя спутница. Что-то как-то неправильно все происходит. Как бы мне не пришлось испытать на себе, что такое изгой в бригаде. Ведь, по сути, меня устраивает на работу по протекции транспортной милиции. А это не приветствуется в рабочей среде, в какой бы время ни происходило. Не любят у нас выдвиженцев от милиции. То-то кадровичка ухмылялась, глядя на меня. Ничего, переживу. Расскажу, как все вышло ребятам из бригады. Может, что и изменится. А нет... Так и хрен с ними, сам справлюсь. Главное, это чтобы наставника хорошего дали, а все остальное – фигня. Катя прочитала список необходимого, что мне еще требовалось купить или где-то взять, подумала немного и, взяв меня за руку, потащила на улицу. Вот и не тяжело ей и интересно. Я хоть и худой, как узник Бухенвальда, но вешу поболее, чем она, в любом случае, а она тягает меня и не морщится. Следующая остановка – военкомат. «Тьфу-тьфу, кабы не сглазить. В армию пойду однозначно, всего-то два года осталось. Но если учиться хорошо, то вроде бы дают отстрочку. К тому же есть возможность, если диплом будет на руках, попасть в нормальную часть. Ладно, до этого еще далеко. В этот раз обошлось без моего присутствия. Слава великой реке Ганг! Катя только взяла мое приписное свидетельство, а дальше действовала сама. Хорошая знакомая здесь служит» сказала она через пятнадцать минут, усаживаясь рядом со мной на скамейку. Попросила побыстрее все сделать. Так что держи документ, теперь ты приписан здесь. Спасибо, Кать, сказал я, взяв серую книжечку в руки. И это, прости балбеса. Живи, жених, ответила Катерина, улыбаясь во все свои тридцать два белоснежных зуба. Нормально все, я не сержусь. Просто все случилось неожиданно, никак я не ожидала от мальчишки таких действий. кась «А при здесь жених, делая самое невинное лицо, какое только мог вообразить?» – спросил я. «Вроде никаких намеков не давал». «Как не давал?» – воскликнула девушка, подпрыгивая с места. «Ты поцеловал меня на виду у всего отдела. и Это, по-твоему, что?» «Так я же в щечку», – ответил я, смотря на свою спутницу, – «это не считается. У нас в детдоме на это никто бы и не обратил внимания. Это что, я должен на всех девчонках в детдоме жениться, что ли?» «Офигеть, у вас тут порядке «А ты что?» С подозрением глядя на меня, спросила Катя. «Всех девчонок в детском доме перецеловал?» «Ну, всех, не всех, но многих, ни грамма не смущаясь, ответил я. Кать, ты пойми, как еще поблагодарить девочек, когда, например, тебе дарят подарок на день рождения или на 23 февраля? Это просто такой ответный жест, понимаешь? Мы же там как одна семья жили. Девчонки делают подарки сами, да и мы тоже сами делаем» когда надо. Как себя вести в ответ, если дарят подарок от всей души? Просто сказать спасибо, так никто тебя не поймет, особенно сами девчонки. Ладно, ладно, развоевался рубаха парень. Весело глядя на меня, ответила Катерина, роясь в маленькой сумочке. Что с твоим лесом делать будем? А что с ним делать? Не понял вопроса я. Нормальное у меня лицо. Ага, нормальное. Продолжая улыбаться, Катя протянула мне маленькое зеркальце. Сам посмотри. «На пропуск точно не пойдет. Будут постоянно путать с енотом». «Вот ведь засада!» Из зеркала на меня смотрел вурдалак. «Красные глаза и синяки вокруг них, бледная кожа и худое лицо. Все приметы на лицо Твою же маму!» Пораженный увиденным в зеркале, я спросил у более опытного человека. «И что теперь делать?» «Что-нибудь придумаем», продолжая веселиться, ответила моя спутница. «Пошли, енот-полоскун. Сначала перекусим». «А то люди уже оборачиваются. Ждут, когда ты в обморок падать будешь. С голодухи!» Злой, как не знаю кто, я шел рядом с Катериной. На местной красоты не обращал внимания. Какой я нафиг? Я просто представил, как выгляжу со стороны, и все настроение куда-то улетучилось. Где шли, куда шли, зачем шли? Разве это важно? Мне выходить на работу, а у меня вид, как у постоянного обитателя карцера в Бухенвальде. Еще и избитого до кучи. «Улицу Кирова пересекли в районе старой водонапорной башни. Башни давно нет, а вот площадка осталась. Ничего, скоро все это место попадет под застройку. А пока просто чистое место, немного заросшее травой и лебедой. Еще и корова чья-то пасется. Нормально. Как-то незаметно мы дошли по улице Ленина до старой аптеки, что на стрелке. Да уж, посмотреть было на что. Неплохо тут живется». Кругом магазины и магазинчики, в основном на первых этажах двухэтажных домов. Рассматривать подробности времени не было. Катя перла вперед, как ледокол Ленин, не обращая внимания на мои мучения и сомнения. Я ее уважаю. Мне нравится настойчивость и упертость моей спутницы. Иногда. Но не в этот раз. Нога так до сих пор и не пришедшая в норму, болела с каждым шагом все больше и больше. Охота была послать всех скопом куда подальше. Доползти до берега Оки и утопиться. на хрен Наверное, поэтому я не заметил шустрый силуэт пацанчика, что выскочил из подворотни и сбил меня с ног. Катя не успела оглянуться, как еще три мелких субъекта начали одновременно пинать меня ногами и вырывать весь мешок. Блин, история повторяется. Вот уж хрен нам. Второй раз я не дам отобрать мои, уже мои вещи. За руку меня никто не держал. Катя лупила своей маленькой сумочкой пацана, который сбил меня с ног. Трое гопников, мешая друг друга крутились вокруг меня. Недолго думая, выбрал момент и схватил одного за ногу. Хорошо иметь длинные руки. Силенок удряща было не очень много, но вцепиться клещом в босую ступню и вместе с ней начать крутиться под ногами у босиков хватило. Паренек упал, а я, воспользовавшись им как опорой, хоть немного приподнялся. Повезло, что напавшие были босиком и их удары не наносили большого вреда. Толчок в спину, и я опять падаю. Только в этот раз я это действие контролирую. Всем весом обрушиваюсь на лежащего под ногами пацана. Или мне показалось, или действительно у него что-то там в боку хрустнуло. Вот и... Ну ладно. Продолжим. Катерина наконец-то смогла не слабо заехать сумочкой по кумполу одному из пацанов. Он начал падать на меня. Подарочек, блин. Как же это не вовремя. «Принимаю тушку в объятия, пытаюсь обхватить покрепче одной рукой, а второй тыкаю, по-другому это никак не назвать, кулаком в ухо. Не знаю, что я там ему повредил или, может быть, попал куда-то удачно, но визг недорезанного поросенка услышал. Немногочисленные прохожие, и что особенно непонятно, Катерина, прекратили какое-либо движение. И что самое главное, все уставились на меня с осуждением. А я чё? Он, между прочим, первый начал». Тут этот крензель начал опять вырываться, но, так как я находился в более выгодной позиции, то и ответку он получил по полной программе. Фиг с ними с руками, бил я не разбирая куда и не обращая внимания на собственные повреждения, пока не почувствовал, что меня приподнимают над булыжной мостовой. Еще при этом пытается успокоить. «Все, паря, все, успокойся, отпусти ты этого шкета, милиция уже здесь, вот ведь вцепился, как барбоска в кость сахарную». Первым желанием было ответить, что сам он такой барбос и нефиг меня успокаивать, разберусь без него. Но когда я увидел говорившего, все слова сами собой пропали. Я знаю, что на земле существуют двойники, но такого совпадения просто не ожидал. Блин, это рыло в летней милицейской форме было похоже на Илью, того самого, с которым перед смертью договорился насчет подработки. Даже прическа такая же. Во-бли. Интересно, с какой стати в милицию берут людей с избыточным весом? Или я чего-то совсем не понимаю, или он, как екатерина служит каким-нибудь чиновником от милиции. Дурацкие мысли, тут в другом дело, а не мог он вслед за мной перенестись в это время. Меня это как бы не устраивает, от слова совсем. Попаданцев развелось кругом, куда ни плюнь, везде они, и все командирские башенки к танкам приделывают ударными темпами. Тьфу, как бы не сглазить». Хотя, от чего я расстраиваюсь, в этом теле меня невозможно узнать, как бы этот крензель не старался и каким бы он крутым перцем не был. Но все равно надо проверить, и я даже знаю как. Раскидываю руки как можно шире и голосом полном вселенской радости кричу «Илюша, неужели? Ты ли это? Куда пропал? Чем занимаешься? Как там трасса под Кондрово?» Все закончили или еще на стадии выполнения... «Ты меня с кем-то спутал?» – растерянно ответил толстяк, зачем-то поправляя и так идеально сидящую форму. «Парень, меня Вадим зовут. Уже тридцать лет». «Ой!» – искренне удивляюсь и сочувственным тоном добавляю. «А так похож! Прямо вылитый Илья, мой хороший знакомый из Брянска. Только он геодезистом работает, а не в милиции служат». Или он хороший артист, или я ошибся. «Проверять больше смысла нет. Не раскроется он. Ну и хрян с ним». Благодаря удостоверению Кати нас почти не опрашивали. Троих из четырех малолетних преступников задержали и отправили в ближайшее отделение милиции. Еще одного будут искать. Это нам пообещали. А мы продолжили свой анабасис по Калуге. Нашей целью был детский театр. Штатный гример после долгих уговоров привел мое лицо в нормальный вид. Это дело я запомню надолго. И когда-нибудь припомню мои спутницы. Дальше меня за ручку привели в буфет где накормили пирожками с ливером и напоили стаканом чая. Прямо через дорогу от театра находилось фотоателье. Там уже сам фотограф, советуясь с Катериной, что-то поправлял и менял в моем фейсе. Мне было не видно, что именно, так как сидел на стуле и изображал статую. Ладно, завтра посмотрим, что там и как. Даже авторитета транспортной милиции не хватило для изготовления фотографий в срочном режиме. Хорошо, что фотограф обещал сделать завтра, а не через три дня, как положено. Мда поднялись вверх по социалистической. Всего-то пару кварталов, а какие изменения? Сквер Карпова – это образец советского ландшафтного дизайна. Все здания вокруг совсем недавно отремонтировали и заново покрасили. Недаром это место надолго станет местом для встреч молодежи. Даже в грёбаные 90-е именно здесь фанаты организуют стену и место, посвященное Виктору Цою. А сейчас все только начинается. Деревья пока маленькие, кусты еще не выросли. А ограды на данный момент деревянные. Зато лавочки превосходные. Так бы и сидел целый день глядя вокруг и иногда кушая мороженое. А что, не пожалел отложенных денег для красивой девушки, которая, между прочим, спасла меня сегодня. Заодно и денежку разменял. Отдохнули и пошли дальше. Дел еще много, но сейчас самое главное – это заселиться в общежитие. Катя пообещала, что сделает это без особых усилий. Тем более солнышко намекало, что вообще-то скоро вечер, а там и ночь недалеко. Но моя спутница никуда не спешила, шла, о чем-то задумавшись, и не обращала внимания ни на что. Двор, переулок, дом со сквозным подъездом и опять двор. Катерина только вздыхала и подталкивала вперед, чтобы не тормозил и не глазел по сторонам. Старая Калуга поразила меня, я заблудился окончательно. Хотя такого не может быть. Нет, если бы мы остановились, и я внимательно осмотрелся, то, скорее всего, смог бы понять, где нахожусь. Но этот комсомольский энергайзер реально пёрла вперёд без остановки. Всё, кажется, пришли. Двухэтажные здания, дореволюционной постройки и охрянно коричневой расцветки утопало в зелени кустов сиреней и старых клёнов. Опять мы зашли со стороны двора, и это уже стало напрягать. Такое ощущение, что меня специально водят по малолюдным местам, «Только зачем? ХЗ». «Но когда-нибудь я это узнаю». Табличка возле входной двери поведала, что это действительно общежитие Калужстроя. Двухстворчатые двери ни на секунду не закрывались. Народ за каким-то фигом постоянно входил и выходил. И, как мне кажется, специально открывал створки посильнее, чтобы дверь хлопала погромче. Но это мелочи. Самое главное началось, когда мы вдвоем зашли в вестибюль. Блин. Такое ощущение, что Катерина единственная женщина в Калуге. Вокруг нее сразу образовался клуб поклонников. Комплименты и предложения сыпались со всех сторон. Интересно, у Кати есть какое-нибудь оружие в сумочке? Или на крайний случай свисток милицейский? А то эту толпу так просто не успокоить. Сам строитель и знаю, о чем говорю. Было бы здорово, пока эти самцы соревнуются в красноречии пальнуть пару раз в воздух. Глядишь, гормоны у этого стада спрячутся и в связи с реальной опасностью займутся другим делом. Например, расслабит кишечник или что там отвечает за мочеиспускание. Моя спутница спокойно обошлась без оружия и даже свисток не стала применять по назначению. Просто мило улыбнулась всем сразу. Вот убейте меня, но я не знаю, как это делают некоторые девушки. И тихонечко спросила. «Подскажите, пожалуйста, где находится комната коменданта?» Моментально вся эта толпа успокоилась. После нескольких секунд тишины все, находящиеся в фойе, одновременно повернули головы и посмотрели на дверь с надписью «Комендант». Все стало на свои места. Катерина схватила меня за руку и как ребенка потащила через толпу в кабинет начальника. А там...